Дуглас Престон, Линкольн Чайлд, Натюрморт с воронами, роман, перевод с английского Заболотного, Москва-АСТ, АСТ-Москва, 2010 год. Глава первая. Медсин-Крик, штат Канзас, начало августа, закат солнца. Безбрежное кукурузное поле расстилалось от горизонта до горизонта под палящим летним солнцем. Под легким ветерком верхушки кукурузы раскачивались, словно живые, а когда ветер стихал, они застывали неподвижно, как свечи. Жара продолжалась уже третью неделю, и мертвый воздух окутал поля звенящим занавесом. Одна дорога пересекала кукурузное поле с севера на юг, а другая — с востока на запад. На их пересечении и раскинулся городок с небольшими серыми домишками и скучными почти пустынными улочками. Дома в центре городка сливались один с другим, а в самом конце улицы сменялись особняками. Дальше шли фермерские постройки, а за ними бескрайние поля. Посреди посёлка протекал ручей, окаймленный с обеих сторон раскидистыми деревьями. Его исток был на северо-востоке, он огибал посёлок и уходил дальше, на юго-восток. Эта единственная извилистая линия нарушала привычные, строго геометрические формы местности. К северо-востоку от городка возвышались горные вершины, покрытые густым лесом и колючим кустарником. К югу от городка раскинулась гигантская птицефабрика, окруженная кукурузным полем. Слои пыли годами оседали на ее металлических стенах. Но даже сейчас в воздухе над этим огромным предприятием запах крови животных и гниющих останков. Позади этой птицебойни виднелись три огромные силостные башни — которые отдалённо напоминали сказочные океанские лайнеры, затерявшиеся в безбрежном море. Температура воздуха приближалась к сотне градусов по френгейту. С севера на горизонте ярко вспыхивали молнии, стебли кукурузы поднимались на высоту семи футов, а тугие и сочные початки налились такой тяжестью, что свисали вниз и, казалось, вот-вот оторвутся от одного стебля. Через пару недель начнется сбор урожая, а он в этом году выдался на славу. День клонился к закату, и повсюду угадывались первые признаки приближающегося вечера. Оранжевое небо постепенно затягивало кроваво-красная перена, на улице городка зажглись на столбах первые фонари. Черно-белый полицейский джип марки «Крузер» медленно ехал по улице, направляясь на восток, туда, где колыхалось безбрежное кукурузное море. Включенные передние фары рассекали сгущающиеся сумерки, а на окраине городка не высветили длинную стаю хищных грифов, которые кружили над кукурузными полями, выискивая добычу. Грифы спускались вниз, парили над зеленым морем, а потом снова взмывали вверх. Шериф Тентхейзен нажал несколько кнопок на приборной доске и выругался, так после этого нагнетаемый кондиционером воздух в салоне джипа не стал прохладнее. Он еще раз выругался, открыл боковое окно и выбросил окурок на пыльную дорогу. Машину с раскаленной, как из доменной печи, струя воздуха вместе с характерным запахом штата Канзаса появляющимся только в конце лета. Это был аромат земли и созревшей кукурузы. Шериф поднял голову и посмотрел на небо, куда взмыла стая черных грифов. «Какие же наглые, чертовски противные птицы!» — подумал он, поднимая стекло. Его взгляд упал на винтовку системы Винчестер с длинным стволом, лежавшую на заднем сиденье. «Если повезет, то он подберется к грифам поближе...» то пару-тройку мерзких тварей запросто отправит на тот свет. Дент Хейзен сбавил скорость и снова посмотрел на небо, где все щемелькали черные силуэты хищных птиц. «Какого черта они не опускаются на землю?» — подумал он сворачивая с главной дороги на узкую проселочную, проложенную через кукурузное поле, чтобы сократить расстояние и побыстрее пересечь от океан зелени, окружающий Мэтсин крик. Он ехал медленно, не спуская глаз со стаи птиц. Вскоре они оказались прямо над его головой. Теперь на машине уже не проедешь, придется пройти с пешком. Дент остановил джип, вышел на дорогу и, задумчиво, потирая ладонью заросшую щитиную щеку, оглядел плотную стену кукурузы. К сожалению, ряды кукурузы шли совсем не в том направлении, которое ему было нужно, и сейчас придется изрядно потеть, чтобы пробраться сквозь эту плотную стену. Мысль об этом вызывала у Дента раздражение, и в какой-то момент он даже подумал, не лучше ли развернуть джипа и вернуться в город, пока не стемнело. Однако Дент отогнал эту мысль. «Слишком поздно, да и что он скажет этой старухе Уилме Лоури, которая недавно позвонила в полицию и сообщила, что хищные птицы не дают ей покоя и кружат над полем чувства мертвых животных? Стервятники всегда чуют добычу и долго кружат над ней, прежде чем спуститься вниз». Утешало только то, что сегодня пятница. Это его последний вызов. А потом наступят выходные, когда можно немного понежиться в постели, лениво бродить вокруг дома, а в воскресенье отправиться на рыбалку на озеро Гамильтон. Хейзен прикурил еще одну сигарету, закашлялся и потянулся, глядя на бесконечные ряды кукурузы. — Может, корова случайно забрела на это поле? И сдохло здесь. И вообще, с каких это пор в обязанности шерифа входит забота о дохлых животных? Впрочем, он хорошо знал ответ на последний вопрос. Местный ветеринар недавно ушел на пенсию, и теперь некому заниматься этими делами. Да и надобности в этом, откровенно говоря, никакой не было. С каждым годом количество фермерских хозяйств уменьшается а вместе с ними сокращается поголовье крупного рогатого скота. Теперь многие люди держат коров, лошадей лишь для того, чтобы утолить свои ностальгические воспоминания о прошлом. Все сельское хозяйство переживает упадок, а сельское население просто-напросто вымирает. Тяжело вздохнув, Дент Хейзен решил, что нет никакого смысла оттягивать эту операцию. Все равно кто-то должен это сделать. Еще раз вздохнув, он застегнул полицейский ремень, взял из машины фонарь, повесил на плечо помповое ружье и решительно раздвинул плотную стену крузы. Несмотря на вечерний час, воздух был раскаленным. Луч света показывал Денту дорогу между рядами высоких растений, которые в этот поздний час напоминали ему тюремную решетку. Он к вдыхал привычный с ранних лет запах кукурузы. В сущности, вся его жизнь прошла здесь, возле кукурузных полей, и сейчас они казались ему даже более привычными, чем улицы родного городка. Дэн твердо шагал по рыхлой земле, вздымая клубы пыли. Весна была довольно прохладной и дождливой, и только в последние месяцы летняя жара иссушила землю, не навредив однако посевам. Хейзи никогда еще не видел столь высокой кукурузы с такими огромными, сочными початками. Еще немного, и вся эта зелень пожелтеет от жары, а земля превратится в пыль и потрескается. Однажды в детстве он убежал от старшего брата на кукурузное поле и заблудился. Тогда Дэн бродил по полю более двух часов, и сейчас это воспоминание не давало им покоя. Не хватало еще заблудиться в этой кукурузе на ночь глядя. Хейзен докурил сигарету, бросил на землю и, глубоко втоптав ее в грунт носком ботинка, продолжил путь. С трудом сдерживая раздражение, он размахивал руками, иногда сбивал крупные початки. Это поле принадлежало компании Basuel Agricon, обосновавшейся в Атланте, И шерифу было наплевать, если эта фирма потеряет из него несколько десятков долларов. Через пару недель на поле появятся их огромные комбайны. В течение нескольких дней сберут богатый урожай и получат весьма неплохую прибыль. Початки отправят на переработку, а сами растения аккуратно ложат в огромные силосные башни, откуда зимой будут возить корм для домашнего скота всем желающим от Небраски до Миссури. Эти тысячи тонн зеленой массы вмиг исчезнут в бездонных, постоянно жующих ртах костринных животных. А через некоторое время их забьют, расфасуют и отправят привередливым потребителям в Нью-Йорк, Токио и другие города мира. И все это зеленое море пустят на технические цели. Какой-то ужасный, бессмысленный мир». Хейзин медленно продирался вперед, обращая внимание на царапины и густые клубы пыли. От пыли и запаха кукурузы у него вскоре потекло из носа. Он швырнул в сторону очередной окурок и лишь потом сообразил, что следовало прежде затушить его. Ну и черт с ним. Если выгорит все это поле, то басвел Эгрик, он даже и не заметит это. Для них тысяча акров урожая и капли в море. Вообще-то они сами должны ухаживать за своими полями, поддерживать здесь порядок, выискивать трупы мертвых животных. Но, впрочем, те, кто руководит этой компанией, вероятно, никогда в жизнь не видели этих полей и не месили грязь между бесконечными рядами кукурузы. Как и все жители Мейтсен-Крика, Хейзен родился и вырос в фермерской семье, которая вскоре продала землю компании «Басуэл Эгрикон» и перестала заниматься сельским хозяйством. За последние сто лет население этого городка уменьшилось в половину и продолжало сокращаться. В городке все чаще и чаще появлялись пустующие дома, которые уж невозможно было продать. Люди бросали их и уезжали в большие города, а здесь оставались почти одни старики. Эти брошенные дома с пустыми окнами напоминали шерифу пустые глазницы каких-то чудовищ, обреченных на гибель. И это ощущение усилилось из-за того, что все они стояли на фоне бескрайних кукурузных полей. Сам Дэнт Хейзен все же решил остаться. Но в снизу любви к Крику, А просто потому, что любил свою работу. Ему нравилось носить форму и быть уважаемым человеком в этой богом забытой глуши. Дент был привязан к этому городку, потому что хорошо знал его, знал каждого живущего здесь человека, каждый темный угол, знал все секреты его жителей и везде чувствовал себя как дома. И он даже представить себя не мог жителям какого-нибудь другого города. Словом, Дент был частью этого городка, и городок был частью его самого. Внезапно Хейзен остановился и направил луч фонаря вперед. В воздухе, пропитанном пылью и запахом кукурузы, он уловил новый странный запах. Это был запах, разлагающейся плоти. Шериф поднял голову и увидел, что хищные птицы кружили как раз над этим местом, прямо над ним. Еще несколько метров и он будет на месте. Дент расстегнул наплечную кобуру, вынул пистолет и осторожно пошел вперед. Трупный запах усиливался с каждым шагом, и вскоре луч фонаря выхватил из темноты небольшую поляну. Странно. Шериф поднял пистолет, снял его с предохранителя и медленно вышел на поляну». Какое-то время он недуменно оглядывался, пытаясь сообразить, что все это означает, как появилась поляна посреди поля. Через минуту его взгляд остановился на чем-то необычном, и Дэн тут же понял, что это. Оружие выпало у него из рук, ударилось о твердый ком земли и выстрелило. В окружающей шерифа мертвой тишине... Этот выстрел прозвучал, как гром среди ясного неба, но он едва ли слышал этот выстрел.